Там, где земли вдоволь, наблюдается тенденция к долевому наследованию. То есть земля и иное имущество распределяются поровну между наследниками. Даже когда стала ощущаться нехватка земли, русские крестьяне остались верны традиции. Вплоть до 1917-1918 годов, когда наследование земли было запрещено законом, русские помещики и крестьяне делили свое имущество на равные части между наследниками мужского пола. Этот обычай имел глубокие корни. Попытка Петра I сохранить целостность имений высшего класса, вручая их неприкосновенными единственному наследнику, не увенчалась успехом. Большую часть мужицкой земли составлял общинный надел, на который у него не было прав собственности. Когда двор вымирал или снимался с места, надел возвращался общине. Но землю, находившуюся в личном владении крестьянина, а также всю его движимости деньги, орудия труда, скот, запасы зерна и так далее, обычай позволял наследникам делить между собой. Практика долевого наследования имела глубокое влияние на сельскую жизнь в России и даже на многие иные, казалось бы, совершенно не связанные с этим стороны русской жизни. Ибо, как было отмечено, То есть по причине смерти есть не только средства воспроизведения социальной системы, но и путь, по которому складываются межличностные отношения. После смерти главы все хозяйство делилось между сыновьями и те отселялись, чтобы жить собственными домами. В результате двор существовал не более срока отпущенного на земле его хозяину, что делало этот основополагающий элемент русской деревни установлением крайне ненадежным. В течение жизни одного поколения, то есть 3-4 раза за столетие, дворы в России успевали распасться и разделиться, подобно одноклеточным. Сельская жизнь России протекала в процессе непрерывного дробления, препятствовавшего развитию более высоких, более сложных форм социального и экономического устройства. Один двор порождал другие дворы, а те размножались сходным образом. Подобное рождало подобное, и не было дано возможности появиться ничему новому или отличному. Последствия описанного уклада станут очевидны в сравнении с обществами, где практиковалась нераздельность имущества. Принцип первородства обеспечивал большую устойчивость деревни и давал государству надежную опору в сельских установлениях. Вот какое сравнение проводит японский социолог между положением в китайской и индийской деревне, где не был известен принцип первородства и положение в своей стране, где этот принцип превалировал. Благодаря принципу наследования по праву первородства, распространенному в Японии, правящая прослойка деревни обретала сравнительную устойчивость из поколения в поколение. Такой устойчивости не было в Китае и в Индии. Китайское правило разделения наследства поровну препятствовало поддержанию устойчивого положения семьи, изменявшегося от поколения к поколению. В результате центр власти в деревне все время перемещался, авторитет главы падал и в пределах деревни не устанавливалось какого-либо превосходства или субординации. В Японии наследование по прямой линии пронизывало всю структуру деревни. Дом главы, или родительский дом, свободно сохранял свою неприкосновенность благодаря системе наследования и тем самым накапливал традиционный авторитет. Семья, клан и деревня действуют сообща и укрепляют неделимость собственности. Так в сельском обществе Японии отношения между семьей, Продолжательницей прямой линии и семьями по боковым линиям отношения родителей и детей, хозяина и слуги, повлияли в определенной степени на все стороны социальной жизни. Наблюдения, сделанные над Китаем, применимы и к России, и в том и в другом случае сельские установления были недоразвитыми и недолговечными. Следует отметить некоторые черты крестьянского двора. Крестьянское хозяйство не оставляло места для проявления индивидуальности. В первую очередь, это был коллектив, подчинявший интересы личности интересам группы. Во-вторых, воля большака была законом, а его распоряжение непререкаемы Жизнь двора приучала крестьянина к авторитарной власти и отсутствию норм, законов, регулирующих личные отношения. В-третьих, Хозяйство двора не допускало частной собственности. Все имущество было обобщено. Мужчины получали право владения движимым имуществом двора только в момент его разделения, то есть, когда оно снова должно было превратиться в коллективное имущество нового двора. Наконец, не было преемственности дворов и, следовательно, не было ни понятия родовитости, ни особого статуса семьи в деревне, характерных для западноевропейского и японского деревенского общества. В общем, крестьянину великороссу в таких условиях трудно было обрести чувство собственной значимости, уважение к закону и собственности или социальный статус в деревне, качества необходимые для развития более высоких форм экономического и политического устройства. Просвещенные русские политические деятели в начале 20 века прекрасно сознавали это и предпринимали попытки вывести крестьянство на более широкие социальные просторы. Однако время было безвозвратно упущено. Русские крестьяне жили в деревнях. Название это, производное от слова «дерево», отражает основной строительный материал, в них применяемый. Большие деревни назывались селами. Обособленные хозяйства, хутора, расположенные на деревенских землевладениях, почти не встречались в центральной России. Они были распространены в основном в западных и южных губерниях, находившихся до XVIII века под польским владычеством. Число дворов в деревнях в разных регионах было разным и зависело от природных условий, среди которых самым существенным была близость воды. На севере, изобилующим пригодными водоемами, деревни, как правило, были небольшими, но по мере удаления к югу они становились все крупнее. В центральных индустриальных областях Европейской России деревни в среднем насчитывали 34,8 двора, а в центральной черноземной полосе – 103,5. Если в частном хозяйстве его обширность говорит о благосостоянии, то применительно к деревне верным оказывается обратное – небольшим деревням жилось лучше. Объяснение нужно искать в бытовавшей практике землевладения. По причинам, которые мы подробнее рассмотрим ниже, общинные земли нарезались на узкие наделы, полосы, разбросанные по деревенским угодьям в разных местах. В больших деревнях крестьянам приходилось затрачивать немало времени, чтобы со всеми своими земледельческими орудиями перебираться с одной полосы на другую, подчас находящуюся в нескольких километрах, что было особенно затруднительно в страду. Когда деревни становились слишком густонаселенными для успешного земледелия, часть жителей либо отселялась на новые земли и основывала новую деревню, либо обращалась К иному промыслу К концу 19 века в Центральной России были десятки тысяч таких деревень, как правило, на расстоянии 5-10 километров друг от друга. В сравнении с сельскими поселениями в других странах, структура русских деревень была весьма аморфной и изменчивой, так как не имелось достаточных установлений для обеспечения ее прочности. Кирпичиком русской сельской жизни был двор, а не деревня. Основным официальным должностным лицом в деревне был староста, избиравшийся часто против своей воли по указанию чиновников, желавших иметь в деревне дело с ее представителем. Но так как сместить его с этой должности было во власти того же чиновничества, он представлял не столько жителей деревни, сколько власть Мужицкое собрание, сельский сход, было связано больше с общиной, чем с деревней, что, как мы увидим далее, не одно и то же. Сход, состоявший из глав семейств, собирался время от времени для решения вопросов, представлявших интерес для всей общины. У него не было иных обязанностей и никакого постоянного учреждения. Отсутствие в деревнях учрежденческих образований достаточно важный факт, ибо объясняет явное отсутствие политического опыта у русских крестьян. Русская деревня могла проявить высокую степень сплоченности под угрозой извне но в своих пределах не могла создать органов самоуправления, способных дать крестьянам политический опыт, иными словами, научить их переносить усвоенные в стенах дома обычаи на более формальные социальные связи. Причиной отсутствия в России достаточно устойчивого и эффективного деревенского устройства, причиной нестабильности деревни была, как и в случае двора, Традиция наследования не по признаку первородства. Русская деревня по сравнению с английской или японской скорее напоминала поселение кочевников. Служившая крестьянину жилищем, изба возводилась за несколько дней и, подверженная пожаром, была едва ли долговечней и прочней шатра. Община Третье деревенское установление, границы которого, как правило, совпадали с границами деревни, хотя деревня и община не одно и то же. Если деревня была некой физической общностью, совокупностью соседствующих домов, то община была легальным учреждением, связанным коллективным соглашением о распределении среди ее членов земли и налогов. Проживание в данной деревне не означало обязательного и непременного членства в общине. Крестьяне, не имевшие земельных наделов, а также лица, не занимавшиеся земледелием, например, священники, учителя, не принадлежали к общине и не могли участвовать в ее решениях. Кроме того, хотя в подавляющем большинстве русские общины представляли собой, так сказать, односложный тип, то есть охватывали одну деревню, это вовсе не было обязательным правилом. На севере, с его небольшими деревьями, община иногда состояла из нескольких деревень. В центральных районах, а чаще на юге, большие деревни разбивались на две, а то и три общины. Община была сообществом крестьян, совместно владеющих общинной землей. Эта земля, поделенная на полосы, время от времени перераспределялось между членами общины. Земельные переделы, производившиеся примерно каждые 10-12 лет, в зависимости от местных обычаев, имели целью привести земельные наделы в соответствии с теми изменениями, которые произошли во дворах по причине смертей, рождений или ухода домочадцев. В этом заключалась основная функция общины и ее отличительная характеристика. Община делила свои угодья на полосы так, чтобы наделить каждого члена участком, равным по качеству и удаленности от деревни. К 1900 году около одной трети общин, в основном по западным и южным окраинам, отказались от практики передела земли, хотя формально они считались именно передельными. В Великороссии практика земельных переделов была фактически повсеместной. Сельский сход «Мир» решал вопросы, представлявшие интерес для членов общины, включая календарь полевых работ, распределение податей и иные фискальные обязанности, ответственность за которые для его членов представляла собой круговую поруку. Сход мог изгонять бунтарей и даже высылать их в Сибирь, обладал правом выдачи паспортов, без которых крестьяне не могли покидать деревню, Мог даже принять решение о переходе всей общины в раскольную секту. Решение Сход принимал при шумном одобрении большинства. Он не терпел никакого несогласия с волей большинства, видя в этом проявление антиобщественного поведения. Общины существовали главным образом в центральной России. На окраинах империи, там где некогда было польское государство, На Украине, в казачьих областях было распространено индивидуальное землевладение, получившее название подворного. Здесь каждый двор имел в частном владении или брал в аренду участок земли, который возделывал по своему усмотрению. На севере и в центральной России, наоборот, вся крестьянская земля была нарезана на полосы и обрабатывалась по установленному общиной порядку. Крестьяне тут не владели единолично землей, права на которую были в руках общины в целом. В начале 20-го столетия 77,2% сельских дворов в 50 губерниях Европейской части России были охвачены общинным земледелием В 30 или около того губерниях Великороссии общинное земледелие достигало 97-100%. Принадлежность к общине и право на общинный надел не препятствовали крестьянину приобретать землю у помещика или иного землевладельца в частную собственность. В наиболее процветающих регионах нередко была практика, когда крестьянин трудился и на общинной, и на своей собственной земле. В 1910 году крестьяне европейской части России владели на общинных основаниях с 151 миллионом гектаров земли, а в индивидуальном владении имели 14 миллионов гектаров. примечание Вычисления произведены на основе данных ежегодника России 1910 года. Санкт-Петербург 1910. Одиннадцатый год, страница 258-263. Большинство частных владений землей находилось в руках сообществ и целых деревень, а не отдельных хозяйств. Вопрос о происхождении русских общин туманный и спорный. Некоторые видят в общине стихийное выражение приписываемого русским острого чувства социальной справедливости, тогда как другие усматривают в ней следствие государственной политики, навязывание коллективной ответственности перед верховной властью и помещиком за исполнение крестьянами своих обязанностей. Новейшие исследования показали, что общинный передел земли Впервые встречающийся в конце 15 века в 16 веке стал явлением привычным, а в 17 веке распространился повсеместно. Исполняя разнообразные задачи, община служила как государственным чиновникам и помещикам, так и крестьянам. Первым она обеспечивала благодаря институту коллективной ответственности сбор податей и рекрутские наборы, вторым – возможность выступать сообща всем миром в сношениях с внешней властью. Принцип проведения земельных переделов через равные промежутки времени должен был создать, по крайней мере в теории, условия, при которых каждый крестьянин мог бы прокормить свою семью и в то же время – выполнить обязательства перед помещиком и государством. Подобные соображения заставили правительство в период освобождения крестьян сохранить общинный уклад и распространить его на области, где прежде он не был известен. Предполагалось, что когда деревни высвободят свои земельные угодья, выплатив государству деньги, которые пойдут в виде компенсации помещикам, Общины распадутся, и крестьяне смогут вступить в права пользования своими наделами. Однако при консервативном правительстве Александра 3 были приняты законы, делавшие практически невозможным выход крестьян из общин Эта политика вдохновлялась убеждением, что община в деревне – некая стабилизирующая сила, укрепляющая авторитет большака препятствующее крестьянскому анархизму и образованию политически неблагонадежного безземельного пролетариата. К 1900 году в России уже очень многие не питали иллюзий относительно общины. Правительственные чиновники и либералы отмечали, что общины, не предотвращая образование безземельного пролетариата, сковывают крестьянскую предприимчивость. Социал-демократы предрекали скорой их распад под воздействием усиливающегося классового расслоения на бедняков, середняков и богатых крестьян. Государственная конференция по сельским проблемам, созванная в 1902 году по следам недавних крестьянских волнений, пришла к выводу, что основную причину отсталости русского сельского хозяйства нужно видеть в общине. Примечание. КОФОТ «Русское землеустройство», издание 23, Санкт-Петербург, 1914 год, страница 23. Леруа Болье говорит, что уже в 80-х годах прошлого века сталкивался с разочарованием общинным укладом. Но сами крестьяне упорно придерживались общинного земледелия, потому что оно обещало справедливое и удачное распределение пахотной земли и способствовало укреплению сплоченности крестьянского хозяйства. К 1900 году земельные наделы значительно сократились, но крестьяне надеялись, что рано или поздно вся земля, находящаяся в частном владении, будет отчуждена и передана общинам для передела. Три сельских института, Двор, деревня и община в совокупности составляли среду, формировавшую мужицкие социальные воззрения. Эти институты были приспособлены к суровым природным условиям, в которых приходилось трудиться российскому хлебопашцу. Но почти все, чему русский христианин мог обучиться в своем непосредственном окружении, было бесполезно, а подчас и вредно в приложении к иным сферам деятельности. Живя в маленьких общинах, русский крестьянин оказался неприспособленным для перехода к более сложному общественному устройству, где действовали уже не дворы, а отдельные индивидуумы, руководствуясь неличностными отношениями и куда ему суждено было быть ввергнутым политическими потрясениями XX века. Широко распространено мнение, что до 1917 года Россия была феодальным государством, где царский двор, церковь и ничтожная группа зажиточного дворянства владели всей землей, а крестьяне либо обрабатывали крошечные клочки своей земли, либо батрачили на богатых хозяев. Действительность была очень далека от этих представлений, которые возникли под впечатлением обстоятельств, сложившихся во Франции в 1789 году, где действительно огромное количество крестьян трудилось на чужой земле. А в таких западных странах, как Англия, Ирландия, Испания и Италия, которым посчастливилось обойтись без революционных преобразований, Землевладение было сосредоточено в руках имущих, подчас в пропорциях весьма внушительных. В Англии, например, в 1873 году 4 пятых сельскохозяйственных угодий находилось во владении менее чем 7 тысяч человек. В 1895 году лишь 14% обрабатываемой земли Великобритании, не включая сюда Ирландию возделывалась непосредственными владельцами. Остальные земли обрабатывались на условиях аренды. Россия же, напротив, была классическим примером страны малых крестьянских хозяйств. Латифундии первоначально существовали в приграничных областях, регионах, отвоеванных у Польши и Швеции. В период освобождения крестьян бывшие крепостные получили около половины ранее обрабатываемой ими земли. В последующие годы с помощью земельного банка, предоставлявшего суды на весьма выгодных условиях, крестьяне смогли приобрести дополнительные наделы, главным образом у помещиков. К 1905 году крестьяне владели общинно или единолично 61% всей состоящей в частном владении земли в России. Как мы увидим ниже, после революции 1905 года ускорился уход землевладельцев, не крестьян из деревень. И к 1916 году, в канун революции, крестьяне Европейской части России владели девятью десятыми пахотной земли. Каковы бы ни были цели и устремления общин, В 1900 году они уже не способны были отделить всех своих членов равноценными участками. Постепенно большая часть земель сконцентрировалась в руках наиболее крепких хозяев. К ним же отошло и большинство земель, выкупленных крестьянами, в частное владение. В 1893 году 7,3% общинных дворов не имело земли. Эти безземельные крестьяне, именуемые батраками, составляли одну из четырех категорий, которые можно было бы выделить в русском крестьянстве. К другим категориям относились крестьяне, земельные наделы которых были целиком общинными. Таких было большинство. Либо состояли как из общинных, так и из собственных земель. Либо, наконец, те крестьяне, очень небольшое число, которые возделывали только свою собственную землю. Примечание. Согласно одному из положений, включенных в акт об освобождении крестьян, крестьянин, не желавший платить выкуп, мог получить в пользование надел земли, именовавшийся отрезком. Крестьяне двух последних категорий иногда именовались кулаками. Термин этот, облюбованный радикальной интеллигенцией, не таил в себе определенного экономического смысла для самих крестьян, которые относили его как к зажиточным хозяевам, использовавшим наемный труд и занимавшимся торговлей и ростовщичеством, так и просто к рачительным, трудолюбивым и рассудительным земледельцам. Распределение земли в деревне крайне осложнялось, с одной стороны, общинной практикой, а с другой крепостным правом. До 1861 года русское имение не представляло собой некую нераздельную плантацию. По обыкновению помещик делил всю пахотную землю на две части. Одну крепостные возделывали в его пользу, на другой трудились для себя. Как правило, эти участки перемежались. При крепостном праве угодья русской деревни представляли собой мозаику из длинных узких полос земли. Это устройство, известное под названием «через полосица», сохранилось и после отмены крепостного права. Нередко земля, оставшаяся за помещиком и обрабатываемая уже не крепостными, а наемными работниками, оказывалась в тесном кольце общинных земель и земли, выкупленные крестьянами, тоже располагались в непосредственной близости с общинными владениями. Это, конечно, не могло не раздражать членов общины, называвших эти соседские участки вавилонами и мечтавших об отчуждении их в пользу своих общин. Наследие крепостного права проявилось и в другом неблагоприятным для крестьян обстоятельстве. Щедро наделяя свободных крестьян большими участками земли, около 5 гектаров на взрослого мужчину, положение 1861 года сохранило пастбища и леса за помещиком. При крепостном укладе крестьянин мог пользоваться выгонами для выпаса скота и лесом для заготовки дров и строительных материалов. Этого права он лишился, когда были строго установлены границы владений. Некоторые помещики стали требовать с крестьян плату за пользование пастбищами. Другие собирали дань за позволение крестьянскому стаду заходить в границы их владений. В конце века громче всего звучали жалобы крестьян на недостаток пастбища. Для выпаса скота крестьянам требовались соответствующие участки. В идеале в соотношении одного гектара пастбищ к двум гектарам пашни. Соотношение же не удовлетворяющее минимуму, то есть соответственно одного к пяти гектарам, делало невозможным содержание скота и лошадей. Отсутствие леса оборачивалось большой бедой. В 1905 году наиболее распространенной формой бунта стала порубка помещичьего леса. Широко было распространено представление, что Россия испытывала острый недостаток сельскохозяйственных угодий. На первый взгляд может показаться удивительным, что такая огромная страна, как Российская империя, могла испытывать недостаток в земле, или что тоже страдать от перенаселенности сельских регионов. И действительно, России было далеко до плотности населения Западной Европы. При 130 миллионах населения и 22 миллионах квадратных километров территории средняя плотность населения Российской империи в 1900 году составляла 6 человек на квадратный километр. Даже в такой молодой в то время стране, как Соединенные Штаты, плотность населения была выше 8 человек на квадратный километр. Но при этом Соединенные Штаты, столкнувшись с проблемой нехватки рабочих рук, открыли границы миллионам иммигрантов из Европы, а Россия задыхалась от перенаселенности деревни. Объясняется этот кажущийся парадокс тем, что в аграрных странах плотность населения приобретает смысл только в сопоставлении числа жителей с площадью земли, пригодной для хлебопашества. И с этой точки зрения Россию едва ли можно считать страной необъятных просторов. Из 15 миллионов квадратных километров европейской части России и Сибири только 2 миллиона были пригодны под пашню и 1 миллион под пастбище. Иными словами, в Великороссии пригодным для успешного ведения сельского хозяйства был только 1 квадратный километр из пяти. Если принять во внимание это обстоятельство, сведения о плотности населения в России приобретают иной смысл. В Сибири средняя плотность населения составляла в 1900 году 0,5 человека на квадратный километр. Цифра ничтожная. В 50 губерниях европейской части России этот показатель возрастает до 23,7 человека на квадратный километр что слегка превышает оптимальное соотношение, установленное специалистами в области экономической географии. Примечание. Если воспользоваться вычислениями Рацела, то страна с такими климатическими условиями, как в России, должна была бы иметь плотность населения, равную 23 жителям на квадратный километр. Но и эти цифры дают несколько искаженные представления из-за того, что в них включены малонаселенные районы севера России. Наибольший же интерес, благодаря тому, что в них сосредоточивалась основная масса крестьянства, представляют именно центральные губернии, плотность населения в которых составляла от 50 до 80 человек на квадратный километр такое соотношение со измеримостью ситуации во Франции и превышает соотношение, наблюдавшиеся в Ирландии и Шотландии.